Круглый бак с Барсиком не стоял на полу, а уходил сквозь бетон на нижний этаж. Здесь же Барсик только кушал. В коридоре этого уровня было 10 дверей. Значит, на конвертере трудилось 10 существ, по одному на камеру. К бакам крепились номерные бирки, но номер своего подопечного Андрей прикрыл старой кепкой, благо над табличкой торчал длинный запорный винт. Кепка была явно не к месту. К тому же она давно пропиталась пылью, но никто из сменщиков ее не снимал. Когда обращаешься к существу по имени, зачем тебе его гражданский номер? СНР 32 15. Разве выговоришь? Барсик намного лучше. Если б называть друг друга номерами было удобней, то люди говорили бы, «Здравствуй, номер такой-то!» «Я тебя люблю номер такой-то!» Андрей прыснул и чуть не подавился пузырями. Закрыв бутылку, он убрал ее в шкаф и поискал на полке карточку. scr 45451 дробь 3016 Не горюй, Барсик, у людей тоже номера. И у Чумакова есть свой номер. У всех есть. Только у людей цифр больше. Так их и запоминать трудней. Ну... У меня ЧР написано. Подумаешь? У Чумакова стоит «Р», разумный. А у меня еще и «Ч» добавлено, то есть частично. Частично, разумный. «Чер». Ну и что? «Чер» — это когда интеллект-статус ниже 150 баллов. Ну и что? Зато я о тебе забочусь. А Чумаков только орет и обзывается. Вот возьмут все операторы, да уволятся с конвертера. Кто тебя кормить будет? Чумаков? Уж он-то покормит. Андрей захлопнул дверцу и вернулся к баку. Уровень пены постепенно поднимался. Так много еды Барсику было не нужно. Доживав кретя, Андрей отряхнул руки и закрутил четвертый кран. Что, Барсик, аппетит пропал? Не переживай. Или ты из-за меня? Из-за того, что Чумаков меня чером? Да брось ты, тоже мне горе. Он потому такой злой, что у него самого всего 200 баллов. Ну или 250. Для меня это, конечно, много. Но для тех, у кого не ЧР, а одна Р, 250? фу Думаешь, Чумаков на конвертере по своей воле? Думаешь, он тоже не хочет каким-нибудь министром или, допустим, диктором в сети? Хочет? Ну он почти чер А почти это еще хуже. Почти это значит, боишься опуститься. Получаешь в начале месяца пробойку по тестам и дрожишь. Вдруг 149. Тогда тебе заменят карточку и дадут, как у меня, ЧР. И с работы выгонят и друзья перестанут тебя узнавать. И ты переедешь в бесплатный квартал. И много чего с тобой случится. Вся жизнь переменится. Нет, Барсик, со мной этого не было. Я, слава богу, родился чером. Но людей таких видел, опустившихся. Ох и не сладко им. Андрей подряс фольгой возле уха и, высыпав крошки на язык, бросил упаковку в пластмассовое ведро. Нам, конечно, тоже, вздохнул он, тем, которые с детства. Нам никогда ничего не светило. Учись, не учись, без толку. Я не спорю. Это справедливо. Раз тупой, зачем соваться? Займи свое место и не мешай людям. Чтобы каждый занимал свое место. Правильно. Чер, это же не чрезмерно разумно, а частично. Он замолчал, и обойдя бак. Хлопнул себя по ноге. «Чрезмерно разумный!» Засмеялся Андрей. «А, Барсик? Или чрезвычайно?» «Может, я чрезвычайно разумный?» Он вдруг удивился. Откуда слова-то такие взялись? Вроде и не знал их никогда. А вот пришли же на ум. «Белкин!» Гаркнула в левом ухе. «Слушаю!» прохрипел Андрей. Он представил что его разглагольствование слышал Чумаков и сразу почувствовал какую-то усталость. Однажды бригадир записал болтовню оператора с существом и прокрутил ее на весь конвертер. Над оператором никто не смеялся, но он все равно ушел. Ведь то, что говоришь одному, должен знать один. «Белкин, ты выпил?» «Лимонад». «Чего шипишь? Микрофон держи». Андрей прижал мембрану большим пальцем и, прочистив горло, сказал, «Я не пил». «Да? А если проверю? Что у тебя там за лимонад? Ты учти, Белкин!» «Обычный лимонад», — пробубнил Андрей, «с пузырьками». Чумаков оглушительно расхохотался и что-то сказал, не ему. «Теперь он не глумился. Теперь в аппаратной точно кто-то был». «Так, ладно. У тебя до смены 20 минут осталось. Сейчас к тебе человек придет. Покажешь ему все». «Я... я уволен?» «Не ты, а профессор. Он что-то совсем съехал. Человек вместо него поработает неделю, как всегда, а там видно будет. Все, отбой». Андрей снова подошел к баку, проверил уровень пены, и на всякий случай потрогал вентили. Думал он совсем о другом. Не о себе и не о барсике. Бедный профессор,